«Бога ради, встаньте, герцог», — сказала молодая актриса. «Такая поза не подобает вам. Я всего лишь бедная провинциальная комедиантка, и мои скромные достоинства не заслуживают вашего внимания. Забудьте же мимолетную прихоть и обратите свои домогательства на других женщин, которые будут счастливы удовлетворить их. Не заставляйте королев, герцогин и маркиз испытывать из-за меня муки ревности». «Какое мне дело до всех этих женщин?» — пылко ответил Воламбрес, поднимаясь с колен. «Когда я преклоняюсь перед вашей гордыней, когда ваша суровость пленяет меня больше, нежели уступчивость других, когда ваше целомудрие кружит мне голову, а скромность доводит мою страсть до безумия, когда без вашей любви я не могу жить». Не бойтесь ничего, — добавил он, увидев, что Изабелла открывает окно, как бы намереваясь броситься вниз при малейшем поползновении герцога к насилию. Я прошу лишь, чтобы вы согласились терпеть мое присутствие и позволили мне выражать мои чувства как почтительнейшему воздыхателю в надежде смягчить ваше сердце. «Избавьте меня от этого бесполезного преследования, и я буду питать к вам, если не любовь, то безграничную признательность», — отвечала Изабелла. «У вас нет ни отца, ни мужа, ни любовника, который мог бы воспротивиться попыткам порядочного человека заслужить ваше расположение», — продолжал Валамбрес. «В моих чувствах нет ничего оскорбительного. Почему же вы отталкиваете меня?» О, вы не знаете, какую прекрасную жизнь я создам для вас, если вы примете мои искания. Сказочные чары померкнут перед измышлениями моей любви, жаждущей угодить вам. Вы точно богиня будете ступать по облакам, попирая светозарную лазурь. Все рога изобилия рассыплют свои сокровища у ваших ног. Я буду угадывать по вашим глазам и предупреждать любые желания, прежде чем они успеют у вас зародиться. Далекий мир исчезнет, как сон, и в лучах солнца мы воспарим на Олимп более прекрасные, более счастливые и упоенные любовью, нежели Амур и Психея. Прошу вас, Изабелла, не отворачивайтесь от меня в гробовом молчании, не доводите до предела мою страсть, которая способна на все, только бы не отречься от себя самой и от вас». «Я не могу разделить вашу страсть, хотя ею гордилась бы всякая другая женщина», — скромно ответила Изабелла. «Если бы даже добродетель, которую я почитаю выше жизни, не удерживала меня, все равно я отклонила бы столь опасную честь». «Только посмотрите на меня благосклонным взором, и самые знатные, самые высокопоставленные дамы будут завидовать вам», — настаивал Воламбрес. «Другой бы я сказал, возьмите из моих замков, из моих поместья, из моих дворцов все, что вам приглянется, опустошите мои сокровищницы, полные жемчугов и алмазов, погрузите руки до плеч в мои лари, нарядите ваших лакеев богаче, чем одеты принцы, велите подковать серебром ваших лошадей, сорите деньгами, как королева, на удивление Парижу, который ничему не склонен удивляться» но все эти грубые приманки недостойны вашей возвышенной души. Тогда, быть может, вам покажется соблазнительным торжествовать победу над усмиренным воломбрезом, как пленника приковать его к своей триумфальной колеснице, сделать своим слугой, своим рабом того, кто никому еще не покорялся и не терпел никаких оков. Такой пленник слишком блистателен для моих уз, возразила молодая актриса, и мне не пристало стеснять его драгоценную свободу. До этой минуты Валамбрес сдерживался, пряча свою природную вспыльчивость под притворным смирением, но твердый, хоть и почтительный отпор Изабеллы начал выводить его из себя. Он чувствовал, что за ее неприступностью скрывается любовь, и гнев усугублялся в нем ревностью. Он сделал несколько шагов по направлению к девушке, которая схватилась за задвижку. Черты герцога вновь исказились злобой. Он лихорадочно кусал губы. «Скажите лучше, что вы без ума от сиганьяка», — сдавленным голосом произнес он. «Вот откуда несокрушимая добродетель, которой вы похваляетесь. Чем же пленил вас этот счастливый смертный?» Разве я не красивей, не богаче, не знатнее его? И разве я не так же молод, не так же красноречив, не так же влюблен, как он? Зато у него есть одно качество, которого не недостает вам. Он умеет уважать ту, которую любит, ответила Изабелла. «Значит, он недостаточно любит», – промолвил Валамбрес и обхватил руками Изабеллу, которая уже перегнулась через подоконник и слабо вскрикнула, почувствовав объятие дерзкого красавца. В этот миг отворилась дверь. В комнату с расшаркиваниями и преувеличенными поклонами проник тиран и приблизился к Изабелле, которую тотчас же выпустил Валамбрес, взбешенный такой помехой его любовным посягательством. «Простите, сударыня», — начал тиран, покосившись на герцога. «Я не знал, что вы находитесь в столь приятном обществе. Я пришел вам напомнить, что час репетиции давно наступил, задержка только за вами». И правда, в полуоткрытую дверь виднелись фигуры Педанта, Скопена, Леандра и Зербины, составляя надежный оплот против поползновений на целомудрие Изабеллы. У герцога мелькнула мысль наброситься со шпагой на дерзкий сброд и разогнать его, но это произвело бы только лишний шум. Убив двоих или троих, он ничего бы не добился, да и морать свои благородные руки, презренные актерской кровью, ему совсем не пристало. А потом он сдержался и, поклонившись с ледяной учтивостью Изабелле, которая вся дрожа поспешила навстречу друзьям, удалился из комнаты, но на пороге обернулся, махнул рукой и сказал «До свидания, сударыня». Слова эти малозначащие сами по себе прозвучали в его устах, как угроза. И на лицо молодого герцога, столь пленительная за минуту до того, вновь легла печать дьявольской злобы и порочности». Изабелла невольно содрогнулась, хотя присутствие актеров и ограждало ее от всяких посягательств. Ею овладело чувство смертельного страха, какое испытывает голубка, когда коршун все ближе и ближе чертит над ней круги. Валамбрес направился к своей карете в сопровождении трактирщика, который семеня за ним не переставал рассыпаться в докученных и бесполезных учтивостях. Наконец грохот колес оповестил об отъезде опасного гостя.